но за дверью было тихо. семён вопросительно посмотрел на Филата. Тот снова грубо ткнул стволом. Вновь раздался звонок, еще более требовательный. «Я уже говорил, что, возможно, у него не одна квартира. Стоя, не рыпайся», — отдернул Филат взглядом семёна В левом кармане у Филата лежали три небольшие отмычки. Филат достал пластилин, залепил глазки соседних дверей. Филат любил замки». Хитроумные механизмы были одной из его страстишек. Лучшего средства против хандры и не придумаешь. Отверстие было круглое, немного сбоку, маленькая насечка. В ней это и секрет. Для этой цели годилась длинная отмычка с маленьким крючком на конце и неглубокими нарезами посередине. Осторожно. Стараясь прочувствовать малейшую впадину отверстия, Филат просунул отмычку слегка повертел, а а, -а зацепилась, он нажал еще немного и почувствовал, как щелкнула собачка, отомкнувшись. Однако дверь не поддавалась. Что за хитрости? По привычке Филат постучал себя по карманам, пытаясь отыскать трубку, и тут же мысленно отзернул себя. Не самое удачное время, чтобы раскуривать табачок. Здесь была какая-то особенная хитрость. Но в чем она заключалась, он понять не мог. Ах, ну да, конечно. Этот замок был двойного действия. У самой макушки должно находиться еще одно отверстие. Филат достал булавку и сунул ее внутрь, после чего слегка повернул. Дверь отомкнулась почти мгновенно, издав мелодичный негромкий звук. Еще один уровень защиты, если хозяин не ожидает визита. Внутри оказалась еще одна дверь, деревянная, снабженная парой английских замков. А с этими серийными замками иметь дело одно удовольствие. Распахиваются, едва к ним притронутся умелые ручки. Оба замка Филат сумел открыть ровно за тридцать секунд. «Что встал?» — процедил сквозь зубы Филат. «В комнату шагай». Едва семён распахнул дверь, как в лицо ударил запах разложения. Он казался настолько плотным, что семён невольно закрыл рот рукавом и отступил на шаг. Крепко трухлятиной пропахло, выдохнул он, прищурившись. Глаза усиленно пытались отыскать источник разложения, но взгляд всюду упирался в идеальный порядок. На полках редком стояли книги в золоченых переплетах, в углу высился торшер в виде огромной вазы, угадывался шкаф из карельской березы. Семен сделал в комнату еще один шаг и брезгливо поморщился. Он здесь, за шкафом, отпрыгался, наш Кеша. Теперь понятно, почему Филат не разглядел его сразу. За шкафом из карельской березы стояло мягкое низкое кресло, на котором и почил хозяин квартиры. Тело Кеша было скрыто от глаз, несуразным разным покрывалом, из-под которого торчали худые ноги в носках ядовито-зеленого цвета. Преодолев брезгливость, Филат приблизился и приподнял двумя пальцами уголок покрывала. В самой середине лба зияло большое отверстие, вокруг которого темными опаленными обозначился порох. Не оставалось никаких сомнений, что стреляли почти в упор, и сделал это человек, которому жертва доверяла. Если это не так, когда, тогда каким образом убийца сумел преодолеть дверь с двумя запорами, которые не всякому опытному медвежатнику по силам, а затем умудрился свободно рассказывать по комнате в присутствии одетого по-домашнему хозяина? Кто это его уделал? перевел взпила взгляд на семена который продолжал стоять посредине комнаты не в силах согнать с лица выражение брезгливости вперемешку с ужасом понятия не имею мы с ним разговаривали дней пять назад скорее всего кто то из своих кому он мог помешать не знаю я вообще о нем очень мало знал расспрашивать у нас не принято в комнате ни одной фотографии и вообще ничего такого за что можно было бы хоть Как-то зацепиться. Роскошью здесь тоже не пахло. Покойничек, судя по скудной обстановке, вел весьма скетический образ жизни. Пустых бутылок тоже не видать. В прихожей отыскалась пара женских тапочек. Филат достал из кармана тонкие кожаные перчатки, надел, открыл шкаф. Ничего, кроме стопки аккуратно уложенного белья и очень неуместной здесь вязаной шапочки, глухо закрывающее лицо, но с отверстиями для глаз». — Откуда это? — Спецодежда для военного шпионажа. Экипировка Кеши вызывала немалое удивление и у самого Семена. Лицо его вытянулось. — Я не знаю, но, может быть, были какие-то спецзадания. Я всего лишь пехотинец, я ничего не знаю! — перешел он на крик. — Слушай, падла! — покосился Рома Филатов на вход. — Если ты не заткнешься, то ляжешь здесь, с простреленной башкой рядом с своим шефом. Ты меня хорошо понял?» Семён молчал. «Я тебя спрашиваю, окурок, ты меня хорошо понял?» «Ну?» «Понял». Хата была абсолютно пустой. Ни альбомов с фотографиями, ни писем, ни открыток, ничего. И все-таки не хотелось уходить просто так. Что-то на уровне подсознания подсказывало Филату, что следует покопаться. Он подошел к стеллажу, и взял одну из книг. Чехов, оказывается, покойничек между грабежами, перечитывал русскую классику «Эстет, ядрит твою». Полистав страницы, Рома Филатов аккуратно поставил книгу на место. «Рация запиликала», Филат нажал на микрофон и коротко бросил. «Слушаю». Раздался бодрый голос Краснова. «В чем дело, Филат, ты оставляешь нас нервничать». Не гони волну, все в порядке, хозяин неожиданно сыграл в ящик. С каких это пор ты стал некрофилом? Делать там больше нечего, возвращайся, чего понапрасну светиться. Выйду через пять минут, мне кажется, что хата не пустая. Хорошо, но не больше, иначе нашу малину могут засечь. Рация отключилась, и Филат представил, с каким ожиданием Красный уставился на окно третьего этажа. Следующая книга была о преступлении и наказании. Разносторонние интересы у покойника ничего не скажешь. Полистав книгу, Филат уже хотел был установить шедевр на место, как вдруг из самой середины выпал махонький листок. Нелепо покружившись в воздухе, он упал прямо к ногам Кеши. «Подними — Подними, — приказал Филат семёну Дай сюда. На клочке бумаги были написаны какие-то цифры, напротив несколько кривоватых букв — телефоны осенила филаты вылупи глаза и посмотри внимательно кому принадлежат эти номера прикрикнул рома филатов семён долго разглядывал цифры а потом отрицательно покачал головой понятия не имею ладно иди вперед филат сложил в четверо бумагу он не мог отделаться от ощущения что с этими номерами связана какая-то тайна Вышли на площадку. Рома Филатов аккуратно прикрыл за собой дверь. Окуляры глазков по-прежнему были заляпаны. Никого. Джип стоял на том же месте, и через боковое стекло Филат видел слегка скучающее лицо Глеба. Не озираясь по сторонам, он шел прямо к распахнутой дверце. Следом, отставая на пару шагов, шел семён. Сначала Филат увидел, что лицо Данилы как-то странно перекосилось. А потом услышал за спиной возглас и больше инстинктивно, чем осознанно бросился под прикрытие машины, одним движением извлекая из-за пояса пистолет. Уже в падении Рома Филатов успел рассмотреть, как тело семёна надломилось, и он завалился на сидящего у подъезда старика. По проспекту на большой скорости удалялся мотоцикл с двумя седоками. Обхватив пистолет обеими руками, Филат ощутил, как в работу включились грубые мышцы плеча. Глаза привычно высмотрели цель, темную выцветшую куртку, в самой середине которой четко виднелась рожа какого-то зверя. Филат настолько хорошо знал свой Вальтер, что стрелял из него почти рефлекторно. Тело пассажира вздрогнуло, и пистолет, выпавший из его ладони, отлетел к самому бордюру. Мотоцикл сильно вильнул, едва не зацепив встречный автобус и скрылся за поворотом. Старик, сидевший на лавочке, проявил между тем завидное хладнокровие, словно к нему на колени каждый день валяются валялись трупы. Аккуратно уложив безвольное тело на лавку, старик потопал к подъезду, потеряв интерес к прогулке. По размыслив секунду, Филат швырнул пистолет в сторону и в два прыжка достиг машины. «Быстрее!» — валился он в салон. «Повернешь направо!» Проедешь проходными дворами, а там через соседнюю улицу вырулишь к набережной. Разогретый двигатель работал с четкостью отлаженных часов. Машина, рванувшись с места, свистнул резиной, оставив на асфальте черный след и, живо вскарабкавшись на бордюр, проворно юркнула в ближайшую подворотню. Джип лихо мчался по разрытой дороге, прыгал по колдобинам и уехал в пустоту. В пятидесяти метрах узенькой прореха изъял выход. За ним оживленные улицы, где запросто можно затеряться в потоке машин. Разворачиваясь, джип задел бампером один из мусорных баков, и он, опрокинувшись, выбросил на дорогу бумажные потроха. Широкие колеса с легкостью подмяли детскую песочницу с громким треском, расщепив доски.